Вертолет проскочил над крышей дома, потом завис над серой осенней травой, развернулся на месте и, волнами поднимаясь с земли сухие листья и прочий мусор, начал медленно приближаться к нашему крыльцу. Парочка перед входом стояла и ждала. В кабине, снизившегося до высоты метров 5-6 над землей Белла, действительно был всего один человек небольшого роста в темных брюках и кожаной куртке. Сразу даже и не поймешь, мужик это был или баба. Но раз напарница сказала, охотно поверю, что там именно та, кто нам нужна. Кроме пилота, за круглым пузырем вертолетной кабины просматривались на сиденье какие-то баулы и то ли ящики, то ли коробки. Багаж? Привезла с собой что-то из разряда особо важного? Какое-нибудь новейшее лекарство от смерти или глупости? Ну-ну. Вертолет завис в метрах 50 от двух из застывших перед домом женских фигур. От меня до него было примерно вдвое дальше. Продолжая непонятно выкаблучивать на режиме весения, решетчатый хвост Белла качала из стороны в сторону, пилот слегка пригнулся над приборным щитком и начал что-то высматривать перед собой. Обе бабы стояли не двигаясь. Но совершенно неожиданно в левой руке пилота появился крупный пистолет, после чего он выставил ствол за пределы плексигласовой округлости, под которой сидел, и дважды выстрелил в их сторону, одновременно уводя свою машину резко вправо и вверх. Вот же хренов соколиный глаз! Неужели эта пугливая зараза просекла какой-то подвох? Если так, это нам с напарницей, как говорят отдельные придурки из моего времени, жирный минус в репутацию. Разумеется... Точность при подобной стрельбе изначально была никакая, и попала ли вообще хоть в кого-то, мне было непонятно. Однако стоявшая рядом с моей напарницей манекеноподобная сука вроде бы дернулась. Неужели ей все-таки прилетело? Поняв, что последний уцелевший, но это было вполне поправимо и явно ненадолго, противник не повелся на предложенную ему туфту, Кэтрин открыла несколько запоздалый огонь из своего ублюдочного обрубка, собранного где-то на Моисеевой родине. И почему-то ее первая короткая очередь пришлась точно в голову стоявшей рядом суки, так что в стороны полетели густые красноватые брызги. Выходит, она нам больше уже ни к чему? Ладно, будем считать, что она опять знает, что делает». Затем напарница высадила всю оставшуюся обойму в сторону стремительно удаляющегося Белла. Попала? Или все-таки нет? без стволом автомата оконное стекло перед собой, я успел пустить вслед вертушки короткую очередь. Но маневрирующий мелкий вертолет, увы, не самая простая цель. Да и руки слегка тряслись. Так что, слушая, как сыплющиеся из казонника горячие гильзы со звоном падают с подоконника вниз, Я понимал, что вряд ли попадаю куда надо. Хотя, черт его знает. был конечно, уходил, но, как мне показалось, как-то вяло. Было такое чувство, что или он поврежден, или его пилот все-таки был ранен. Выходит, биороботы не мажут? Или это все-таки я попал разок-другой? быстрее Заорала напарница с улицы, обернувшись ко мне и быстро меняя расстрелянную обойму в УЗИ. Лицо у нее было уже вполне свое, а не заимствована маскировочная. «Что именно быстрее?» — объяснять не стоило. Я немедленно выскочил в коридор, налетев на уже стоящую там испуганную, но против ожидания, незаплаканную Клаву. «За мной, если хочешь жить!» — возгласил я, увлекая ее за собой вниз по лестнице. Опять, блин, непроизвольно вылетела цитата из незабвенного терминатора. Но ну, ничего с собой поделать не могу. Перепрыгивая через трупы и скатившись по ступенькам на первый этаж, мы выскочили из дома и молча понеслись к второму вертолету. Бежавшая на каблуках Клава заметно отстала. Я видел, что моя шустрая напарница уже сидит в кабине С-58 на месте правого пилота и что-то там делает. Видимо, она включала двигатель. Так и есть. Из длинной выхлопной трубы, выведенной слева через круглую дыру в носовой части Сикорского, наконец повалил жидкий сизый дымок. Двигатель затарахтел, быстро перейдя на свистящее гудение. Дым стал гуще и пошел тугой струей, а несущий винт начал медленно раскручиваться. «Черт, ведь упустим!» «В салон!» – заорала сверху Кэтрин когда я наконец подбежал к правому борту вертушки. Сдвинув до упора назад широкую дверь грузовой кабины и затолкнув фюзеляж вперед с себя, наконец добежавшую до вертолета, запыхавшуюся Клаудию, я поправил мотающийся на плите автомат, висевший на моей шее бинокль, бил меня по груди в шагам и дополнительного комфорта в эту жизнь тоже не привносил и бодро запрыгнул в дверной проем после чего земля тут же поплыла из-под наших ног. Вертолет подпрыгнул и быстро пошел вверх и вперед, постепенно набирая скорость. «Догоним!» — крикнул я, обращаясь к напарнице, чья прочно утвердившаяся в пилотском кресле фигура была видна наверху, стараясь при этом сохранить равновесие, что, признаюсь честно, было непросто. Аппарат изрядно болтало, что, по идее, обычное дело для любых полетов на малой высоте. «Должны!» — ответила она, умело, как мне показалось, шуруя рукояткой управления. Схватившись за какую-то выступающую деталь внутреннего набора на стенке пассажирской кабины, я выглянул в дверной проем. Бьющий в лицо поток холодного осеннего воздуха мгновенно вышибал слезу, а Белл, за которым мы гнались, Маячил на фоне поднимавшихся к серенькому небу далеких дымов уже где-то у самого горизонта в виде темной точки. До земли было метров сто. Голые деревья пронеслись далеко внизу. Ничего, мы мощнее и тяжелее догоним, подумал я, наблюдая, как наш вертолет басовито гудит, продолжая набирать высоту и ускоряться. Берите пулемет, командир! крикнула сверху Кэтрин, как только догоним. Я зайду вплотную к нему и сразу давайте огонь на поражение. Только сами не вывалитесь. Не пугай папа мудями, хотел я сказать, но промолчал. Ведь страховки-то действительно нет никакой. А я раньше в подобных передрягах с погонями на малой высоте и стрельбой с вертолетов ни разу не бывал. И привычные полеты в качестве пассажира на Ми-8МТ из моего времени тут не в счет. У нас сейчас вообще вертолет довольно странный. Грузопассажирская кабина внизу, впереди фактически глухая стенка. Сидящего на втором этаже пилота видно снизу через узкий проем, от подуш до плеч, а его голова, что называется, не в кадре. Ну, пулемет так пулемет. Из него точно будет наверняка. Сейчас мы из этой воздушной цели сделаем дуршлаг. Убрав калаш за спину, Я сунулся в хвост, где вцепилась в одно из сидений слегка сбледнувшая с лица Клава. «Сиди тут и не высовывайся!» – крикнул я ей. Она понимающе закивала. Поскольку к РПД у нас, как я помнил, оставалась одна коробка патронов, выбор был очевиден. И я схватил припасенный прежними хозяевами МГ-42. «Клава? Понятливая, надо же!» Нагнулась и протянула мне зеленую прямоугольную коробку с лентой для него. Я вставил ленту в казённик и взвел оружие. На всякий случай разложив пулеметные сошки. Потом держа пулемет на коленях, мне уже неоднократно приходилось стрелять из разных пулеметов, Но этот сорок второй показался мне невероятно тяжелым, верные 10 кило. Я сел рядом с открытой дверью, подтащив туда же патронную коробку. Залетавший снаружи ветер бодрил прямо-таки до зноба. Ждем-с. Наш аппарат молотил винтами воздух, несясь по прямой, иногда с небольшим креном в стороны. Кажется, мы несколько снизились, поскольку осенний лес теперь замелькал куда ближе, практически под самым брюхом вертолета. Это могло означать, что пилот Белла пытается оторваться от нас, используя любые складки местности. Для послеафганских вертолетчиков это по идее аксиома, а вот для начала 1960-х не думаю. Хотя чего это я? Она же из будущего. Это зараза, пилотирующая преследуемый аппарат. А чему их там после нас будут учить, вопрос отдельный. Сикорский вдруг пошел резко вправо, да так, что сидевшая в хвосте позади меня Клава, издав короткий невнятный вопль, болтая ногами, резко завалилась с задницей в промежуток между двух сидений, мелькнула возмущенная непонимающая гримаса на ее лице и грязные подошвы туфель, а я, держа в руках ставший совершенно неподъемным пулемет, изо всех сил уперся подошвами сапог в металлический полк кабины, а плечом в борт дабы невзначай не вывалиться наружу. Тяжелый Калашников, висевший у меня за спиной, стволом вниз, этому не способствовал. Это Рэмбо в вертолетных сценах одноименного кино было хорошо, но там явно была страховка. Да и пулемет в его руках наверняка был легонькой стеклопластиковой имитацией. А у нас тут сейчас все всерьез и в натуре. Не так-то просто стрелять из летящего вертолета с рук. «Да, гонка получилась та еще. Практически в стиле старого кино к сокровищам авиакатастрофы. Тяжело дыша и влипнув спиной в жесткий борт салона, я видел постоянно возникающие буквально в нескольких метрах от шасси нашего вертолета темные ветки каких-то деревьев. «Сейчас он будет справа!» – заорала из пилотской кабины напарница. «Очень кстати предупредила». Еще бы на ногах устоять. Я с трудом отлепился от сиденья и присел на колено, держа пулемет наперевес. Глаза мои по-прежнему слезились, а пол подо мной мелко трясся, ходя ходуном. Вот как, блин, вести прицельный огонь при этаком паркинсоновом эффекте? И, наконец, я увидел в дверном проеме хорошо заметный на фоне стремительно уходящего назад серого пейзажа красно-оранжевый вертолет который держался несколько впереди и ниже нас. Его пилотесса более даже не пыталась отстреливаться. Собственно, наверное, ей было и нечем. И пыталась обдурить смерть, полностью сосредоточившись на управлении машиной. Но, коли уж мы ее все-таки нагнали, шансы уйти у нее были исчезающе малы. Разумеется, только если она не вздумает крутить что-нибудь в духе фигур высшего пилотажа. Я представил, что может быть со мной при столь резких эволюциях нашего вертолета, и мне стало совсем нехорошо. И это при том, что сопутствующая полетом на малой высоте противная тошнота накатила уже давно, практически сразу же после взлета. Я не без труда поднял пулемет, левой рукой за сошки, правой за рукоятку, и с места в карьер надавил на спуск, ударив длинными. Боекомплект это позволял. Лишь бы ленту не перекосило, а машинка не перегрелась и не заклинила. В глазах буквально двоилось, трясся наш вертолет и трясся МГ сорок два в моих руках, больно ударяя прикладом в плечо, болтался прицельный планки, как кусок говна в унитазно-очистительном водовороте обстреливаемый бел. Так что, как я понимал, меткость моего огня была ну очень относительная. Насчет быстрого превращения мишени в дуршлаг, я, кажется, погорячился. Только лента пугающе быстро ползла из коробки, лишний раз напоминая о том, что раз начав стрелять, надо не забыть остановиться. Поскольку у нас тут отнюдь не волшебный мир компьютерной игры, где боекомплект может быть абсолютно безразмерен, до да горячие гильзы отлетали на пол, тут же выкатываясь наружу, за борт. Похоже, анархистовывающие покойники зарядили пулеметную ленту, чередуя обычные патроны с трассирующими. Это было очень мило с их стороны, поскольку позволяло мне, пусть и по минимуму, вносить поправки в прицеливание. Сначала мои очереди уходили по большей части в стороны от цели, тем более, что пилот Белла отчаянно маневрировал. Но, наконец, количество все-таки перешло в качество. И сквозь дрожь и муть окружающей картинки я наконец увидел, что таки попал противнику куда-то позади кабины. Как раз туда, где у «Белла-47» располагается практически все самое важное. Двигатель и два больших каплевидных бака с запасом топлива. Очередная трасса погасла в оранжевой вертушки, и от нее тут же что-то отлетело. Маленький вертолет мотнуло резко вверх, потом вниз, и тут же за ним потянулся, быстро расширяясь, мутно-белёсый шлейф в какой-то взвесе. В любом воздушном бою из поршневых времён, это тогда, когда ещё не пускали друг в друга ракеты воздух-воздух воздух по отметкам на экране БРЛС. Это всегда означает только одно из двух. Пробит топливный бак, либо радиатор. И наружу активно травится либо топливо, либо вода. Если первое то что-то там рано или поздно загорится или взорвется. Или, как вариант, когда горючка вытечет совсем, все остановится. А если второе, движок достаточно быстро перегреется и переклинет. То есть в любом случае подстреленный аппарат упадет. Ему, считай, хана. Я продолжал стрелять, чувствуя, как все больше раскаляется пулемет. И понимая, что, похоже, опять позорно мажу. Расстояние между нашими вертолетами увеличилось и нас отделяло от преследуемого метров полтораста. Скорость Белла упала, и теперь его пилот пытался уйти вправо. Но после очередной моей очереди наконец-то последовала неяркая вспышка. Позади пилотской кабины Белла появилось оранжевое пламя, а тянущийся за вертолетом дымный шлейф стал черным. Значит, я ему все-таки бак просадил. В этот момент МГ глухо лязгнул, доживав ленту из коробки. Как говорили в одном известном у нас кино, выстрелил все до железки. АБЛ-47, не снижая скорости, начал заваливаться на бок, а потом, опустив нос, почти вертикально упал на какое-то поле, явно проигнорировав все умные разговоры про авторотацию. «Да, холодный пот шипит на пулемете». Отправив за борт пинком негнущиеся ноги потраченную патронную коробку и ленту с пустыми звеньями, я пустил германскую волыну на сошки, а наш С-58 слегка клюнул носом, закладывая вираж над местом падения противника и явно снижаясь вслед за ним. Взрыва я не увидел, только слышал какой-то глухой хлопок, а потом рассмотрел внизу на земле большой бесформенный костер, и черно-красные пятна осенней травы, явно подожженной брызгами горящего топлива. Мы зависли над этим огнем, и в тучах пыли и мусора, поднимаемых винтом, лично я увидел только оторванный каркасный хвост Белла и, кажется, одну далеко отлетевшую лопасть. Кабина вместе с пилотом, двигатель и баки явно размазались о землю, и теперь то, что от них осталось, Медленно пожирали языки бензинового огня. «Что? Будем добивать!» — крикнул я, честно не видя внизу ничего достойного лишней пули. Было понятно, что в этот самый момент Кэтрин из пилотской кабины всматривается своими ястребино-цифровыми очами в горящие под нами обломки. Да уж, хрен кто выживет после такого падения. Там до земли точно было с полсотни метров. Это же просто люди, пусть и притащившиеся сюда из далекого будущего, но ведь все равно из плоти и крови. — Ну так что? — повторил я. — Правки в виде контрольного выстрела не требуется? Нет! — ответила напарница, а потом наш двигатель загудел сильнее, и мы начали медленно набирать высоту. — Ну да, в данном стихийно но удачно выбранный способ уничтожения действительно практически исключил последующую идентификацию крайнего трупа. Все получилось практически по инструкции. И куда мы теперь? – поинтересовался я, отодвигая пулемет подальше от открытой двери. Туда, куда вы и предлагали. Ближайший аэропорт, то есть вэнсхайм Ты хоть знаешь, где он? Разберусь. Ну да. У нее же, небось, полная карта Европы непосредственно в голове. Надеюсь, куда попало не завезет. Между тем, повинуясь руке пилота, Сикорский набрал высоту, развернулся, и мы пошли по широкой дуге куда-то влево. Я уже хотел было сесть и перевести дух, но вдруг услышал глухое «ты-ты-тых». -ты и увидел вполне отчетливо промелькнувшую в метрах в двадцати за дверным проемом красноватую пулевую трассу. Потом звуки стрельбы догнал и рев реактивного двигателя. И тут же, выше нас, быстро промелькнуло что-то округлое, серо-красное, обогнавшее С-58, исчезнувшее впереди. «Что за нах?» – заорал я, понимая, что, кажется, в этот самый паскудный момент Мы плавно превращаемся из хищника в жертву. Вот уж, воистину, пришла беда, отворяй ворота. Ну, правильно. А ты, дурилка картонный, думал, что это будет так легко? Анфигушки! М да, если по нашу душу явился чей-то реактивный истребитель, это очень плохо. Сейчас его пилот осмотрится, прикинет, что да как, зайдет еще раз и мы рухнем объятые пламенем. Нет, то есть, конечно, шансы уворачиваться от него, пока он не расстреляет весь боезапас, были, но это уже из области чистой теории вероятности. Попадет, не попадет. И особенно хреново, если этот истребитель был наш. В смысле, ВВС кого-то из Варшавского договора. Вертолет-то у нас хоть и в гражданской раскраске, но явно вражеский. А на серьезной войне полагается отстреливать все чужое, что летает, так сказать, по умолчанию. Хотя в здравом размышлении до ближайших авиабаз ОВД, если таковые еще целы, отсюда все-таки далековато, а тем более для истребителей тех времен. «Кажется, у нас гости!» – зарала Кэтрин в ответ. Вот тебе бляха муха и место, где все умерли. Выходит, что все-таки не все. Вижу, не слепой. И где этот моржовый хрен? Сейчас он сзади, сверху, пока еще довольно далеко. Обрадовало, блин. Спохватившись, я бросился в хвост вертолета, где быстро выбравшись из противоестественного положения, жопа к низу, ноги к верху. Клава уже понимающий протягивала мне обеими руками новую патронную коробку КМГ. Отметив про себя, что эта коробка вообще-то крайняя, и быстро заменив ленту, я поднял еще толком не остывшее оружие, готовясь к стихийному продолжению банкета. В это время снова послышался звенящий рев турбины. Стрельбы почему-то не было, и мимо нас пронесся небольшой, прямокрылый, Однако же реактивный самолет сине синий-бело-красными, явно английскими кокардами. Под округлым колпаком кабины вертел головой пилот в белом шлеме и темном наморднике кислородной маски. Не скажу, что у меня отлегло от сердца, но после точного выяснения облика и национальности нового противника стало как-то проще. Хотя бы потому, что был он, во-первых, не наш, и во-вторых, никакой не истребитель. Широко раскинутые крылья в сочетании с серо-красно-оранжевым окрасом позволили мне относительно безошибочно опознать этого супостата. Судя по всему, вокруг нас, словно муха над кучей навоза, вился джет-провозд, английский учебный самолет, весьма распространенный с середины 1950-х и вплоть до 1990-х, как у самих англичан, Так и у ВВС ряда недоразвитых стран. Но под крыльями джет-провоста я рассмотрел два продолговатых предмета – явные пулеметные контейнеры. Ничего удивительного, этот нештепко мощный аппарат можно было гонять и в качестве очень легкого штурмовика. Правда, его боевая нагрузка в таком качестве была чисто символической. Ну и чего он здесь потерял? Да еще и вооруженный! Трассу рядом с нами следовало понимать, как приглашение садиться или следовать за собой. Тогда почему он не стрелял на втором заходе, а только рассматривал нас? Увидел, что перед ним гражданский С-58, да еще и с явной бабой на месте пилота, и тут же засомневался? Вполне возможный вариант. Интересно, случайно он на нас нарвался, или это только что погибшая стерва умудрилась как-то подстраховаться? Или следует понимать так, что этот провоз залетел сюда что-то разведать, учитывая ситуацию с вдруг обрушившимся на здешнюю округу вселенским мором, тоже убедительный вариант. если кто-нибудь из натовских вояк успел доложить по команде о том, что в сара брюкине все вдруг взяли да поумирали, еще уцелевшее североатлантическое начальство просто обязано было выслать разведку и наземную и воздушную. Но почему тогда прилетело это недоразумение? Напрашивается вывод, что, раз как попало вооружили и отправили на разведку именно джет-провоз, на котором не то что фотоаппаратуры, но и нормального прицела отродясь не было, хорошо, если у него рация работает, значит все остальное уже кончилось, причем от слова совсем? Если все обстояло именно так, тогда это печально. «Чего смотрите? Стреляйте, командир!» Заорала напарница. Похоже, она не считала возможным даже попробовать как-то обдурить неприятельского пилота. По-моему, теоретически можно было попытаться связаться с летчиком Провоста по рации и на хорошем оксфордском английском попытаться убедить его в том, что у нас тут гражданский вертолет на борту в немереном количестве. Женщины, старики, дети и бла-бла-бла. Только в подобном плане был один, но жирный минус. Иди пойми, на какую именно частоту настроена рация в Провосте. Ручной настройкой это заморишься искать, тем более что у нас рация в пилотской кабине, а Кэтрин, даже при всех ее сверхспособностях, вряд ли может одновременно пилотировать и возиться с передатчиком. Так что вместо нормальных шахмат, более актуальным действительно представлялся не шибко интеллектуальный, но зато всегда эффективный удар шахматной доской по голове партнера. Ладно, раз все так, я слегка высунулся из двери и, решив пока что экономить патроны, выпустил короткую очередь вслед провозству. Похоже, мимо. И теперь он все насчет нас поймет, если этот английский летчик, конечно, не совсем дурак. «Да, хоть самолет у него и полное барахло, но все-таки реактивное. И по этой причине уж слишком он быстрый для обычной человеческой реакции. Если ты не сидишь в башне ЗСУ-23-4, которая шилка, или в кабине истребителя, для стрельбы по таким целям нужна постоянная практика. Откуда она у такого, как я? Снова заходит! Осторожно!» — крикнула Кэтрин, явно взявшая на себя роль системы управления огнем. После чего наш вертолет сманеврировал сильным левым креном. Клава в хвосте успела за что-то ухватиться, а меня резко шатнуло от двери к левому борту. Как бы не выпасть за борт на манер балласта из времен первых аэростатов и аэронавтов. Вертолет выровнялся, и я, стараясь устоять на ногах, АК-47 за спиной слегка помогал держать равновесие. Метнулся обратно к двери. Высунулся и увидел, что спереди приближается нечто светлое и, толком не понимая, куда стреляю, надавил на спуск. Так сказать, ударил гаду прямо в лоб. Пилот Провоста, не будь дурак, тоже открыл по нам огонь. Под его крыльями замигали тусклые вспышки. Был слышен близкий противный свист, а несколько пуль даже звонко, словно камни по листу железа, ударили по нашему фюзеляжу, но, кажется, без особых последствий. Сикорский тянул с прежним напором, даже толком не дрогнув. Если так, то ничего важного задето не было. Пока. Проскочив мимо нас, противник ушел куда-то резко вверх. Может, он с концами отвалил? И попал я в него или не попал, понять тоже не успел. Да... Если бы провоз отвязался совсем, это было бы здорово. Ведь на какое-то время он точно исчез. Но, увы, на сей раз я не угадал. Англичашка нам попался, судя по всему, на редкость вредный. «Заходит спереди!» – услышал я крик из пилотской кабины. И прежде чем я успел высунуть ствол МГ наружу, послышался далёкий треск пулеметов, И более серьезные и прицельные удары уже по носовой части нашей вертушки. И хотя на провозте, слава богу, не было ни пушек, ни крупнокалиберных пулеметов, било словно молотком. Не попал бы этот гад в нашу пилотяжку. Убить он ее, может не убьет, но получив пулю, она вполне может вырубиться на какой-то миг. И за эти секунды мы успеем кувыркунуться вниз с полным ртом земли. Мы ведь же тоже не железные. Огонь! Вдруг заорала мне Кэтрин, что есть мочи. Слава богу, знаешь, жива здорово. И тут же уточнила: в дверь мгновенно. Последовал легкий крен на правый борт, и я, даже толком не прицелившись, длинно зачистил из немецкой железки просто в широкий квадрат дверного проема. Отдача опять швырнула меня влево. И именно в этот момент серо-красный силуэт провозта очень вовремя промелькнул в дверном проеме, проносясь мимо нас на выходе из лобовой атаки и неизбежно получил изрядную порцию свинца. А если сказать совсем просто, поймал мои трассы на лету. Благо 42-й штукенция скорострельная и команда на открытие огня была отдана очень вовремя. В очередной раз восстановив равновесие, я вернулся к двери и, высунувшись, пустил вслед противнику еще одну длинную очередь, тем самым практически исчерпав боекомплект. Явных последствий своих попаданий я при этом поначалу не наблюдал, было слишком далеко. Но зато через пару секунд я с удовлетворением заметил за удаляющимся самолетом коптящий след. Было видно, как провоз, теряя скорость, тянется снижением все дальше от нас, потом заваливается боком к земле, опуская вниз левую плоскость. Затем была видна слабая вспышка, и от него отлетело что-то блестящее. Наверное, крышка фонаря пилотской кабины. Вслед за этим там мелькнуло и что-то темное, побольше. Пилот с креслом? Оказалось, что я угадал, поскольку еще через несколько секунд над этим нечто раскрылся белый зонтик парашюта. Второго катапультирования я не увидел. А значит, Летчик в двухместном провосте действительно был один. Потом далеко позади нас на земле бабахнуло с выбросом плохо видимого за деревьями небольшого облака пламени. Выпустив без малейшей надежды на попадание в сторону парашютиста последней патроны, я с явным облегчением вышвырнул ставший бесполезным МГ за борт. Ну да, скажи прощай оружие, скорее скажи пока живой. «Готов!» – заорал я, продолжая избавляться от балласта и отправляя в свободный полет вслед за пулеметом пустую патронную коробку. Одновременно понимая, что кажется все-таки зря так сильно радуюсь, когда рев реактивного двигателя и долбящая мох тарахтение пулемета наконец перестали изничтожать мой слух, я почти сразу же ощутил, что мотор Сикорского начал противно скрежетать, Вертолет стал вибрировать, как в лихорадке, а внутри груза пассажирской кабины отчетливо завоняло горелым. Кажется, нас тоже продырявили, причем довольно основательно. «Дотянем!» — вопросил я напарницу. А то, честно говоря, очень не хотелось грабануться после того, как главное дело было сделано. «Должны!» — ответила она но при этом особого оптимизма в ее голосе я не услышал. Однако, хотя очко у меня играло все сильнее, наш вертолет не загорелся, его мотор продолжал работать. А минут через десять за открытой дверью кабины мелькнула серая бетонка ВПП из комова аэропорта Энсхейм. Перекинув ремень автомата из-за спины на плечо, я подсел ближе к выходу. Кэтрин описала над аэропортом широкий круг, явно осматриваясь ища, где лучше сесть. В принципе, сверху все выглядело более чем обычно. Обширное поле с лесопосадками по краям, длинная и широкая взлетная полоса, соединенная несколькими рулежными дорожками с перроном, стеклянное, не особо высокое и угловатое здание аэровокзала с широким балконом вдоль всего фасада второго этажа, Во времена моего детства аэропорты СССР выглядели ну очень похоже. С дальней стороны аэровокзала, скопище каких-то ярких пятен, не иначе парковка частного автотранспорта. На стоянках перрона перед зданием аэропорта выстроилось десяток серебристо-белых самолетов, большинство из которых были большими и многомоторными. Еще один крупный аппарат марки L1049G Super Constellation Четыре мотора и три киля, серебристо-белый-синий с желтым раскраской люфтганзы торчал на рулежке между перроном и основной ВПП. Двери его салона были закрыты, и возникало ощущение, что неизвестный экипаж почему-то неожиданно остановил аппарат в процессе руления. Кажется, тут вмешался тот самый фактор внезапной смерти. Чуть в стороне от аэровокзала и взлетной полосы Торчала светлая башня управления полетами, за которой на горизонте просматривались кварталы Сарбрюкина со все еще поднимающимися к небу дымами. По-моему, там что-то продолжало гореть и взрываться. Огня с земли по нам никто не открыл. Внизу все было тихо и пусто. Никакое освещение не горело, что не показалось удивительным. По идее, электроснабжение здесь должно было вырубиться примерно тогда же, когда это произошло и в том поместье, откуда мы недавно стартовали, если не раньше. Даже внутри аэровокзала не горела ни одна лампочка. Наконец колеса Сикорского коснулись земли у самого края перрона. В принципе, можно было сесть и ближе. После остановки двигателя дым из носовой части вертолета повалил гуще. Пока ничего не взорвалось или не начало гореть всерьез, Я выкинул наружу и оттащил подальше от вертолета наше оставшееся оружие и поклажу. Клава помогла мне в этом. Одновременно Кэтрин спустилась из пилотской кабины, почему-то держа в руках красный баллон огнетушителя. Открыв широкие створки носового отсека С-58, она от души залила его пеной. Там внутри противно зашипело. Примерно такой звук бывает, если помочиться на угли догорающего костра. Вертолет продолжал лениво дымиться, но сам дым из черного стал жидко-серым. Кажется, теперь возгорание не грозило перерасти в нечто большее. «Ты это зачем?» — на всякий случай поинтересовался я. «Топлива в баках еще много», — пояснила напарница, отбросив пустой огнетушитель в сторону. «А если взорвется, может задеть остальные самолеты. Если они стоят заправленные, начнется серьезный пожар со взрывами». А нам это не надо. Это она, как всегда, верно рассудила. Ну что, сказал я, обращаясь к Клаве. Ну и где твой хваленый С-45? Иди и смотри, цел или нет. Собственно, я уже и сам увидел серебристый двухмоторный Бикрафт, стоявший правее нас и почти незаметный среди прочих здоровенных самолетов. Именно туда Клава и пошла. Кэтрин же оценивающе разглядывала стоянку, и я быстро понял, куда она смотрит. На линейке перед аэропортом в числе прочих воздушных судов стояли два четырехмоторных C-130 «Геркулес» в ранней окраске ВВС США, целиком серебристые, с ярко-красными хвостами, большими опознавательными знаками и крупными черными надписями «US AIA FOST». Под крыльями обеих С-130 были подвешены ПТБ. Ну да, для наших дальнейших действий один из этих геркулесов самое то. А если с ними что-то не в порядке, был и запасной вариант. Чуть дальше стоял двухмоторный С-119 с 119 с красно белыми зелеными кокардами и ВВС. А еще я увидел на бетонке стоянок несколько раскинувшихся в неестественных позах трупов в спецовках, или темных брюках и пиджаках, явная униформа какой-то авиакомпании, скорее всего, все той же люфтганзы. метрах в пятидесяти от нас стоял ярко-желтый пикапчик, снабженный обращенным на задний борт крупным плакатом с надписями «Follow me» и «Folge mia», в кабине которого сидел мертвец. Дальше между самолетами замер большой грузовик с мерседесовской звездой на радиаторе и и длинным красным полуприцепом цистерны с надписью «Фоя Гефалий». И за его ветровым стеклом тоже уткнулся мордой в руль явный покойник. Как-то сразу не по себе стало от такого зрелища. «Выходит, не все так плохо, командир», сказала Кэтрин, поворачиваясь ко мне. «У нас и без этой вашей подружки самолетов для отхода вполне хватит. Тут даже есть из чего выбирать. Один из геркулесов нам вполне подойдет». Так что, возможно, зря мы ее в живых оставили. «Да побойся ты, Бога, я тебе уже говорил, ну нельзя валить вообще всех подряд, мы же не бандюки из 1990-х». «Как скажете», — ответила напарница, хотя ее взгляд и выражал крайнюю степень непонимания. Про Россию 1990-х она явно знала не больше, чем провинциальные школьники из нашего времени про египетскую кампанию императора Наполеона I. В общем, самолеты здесь есть, но при этом в аэропорту одни покойники. И что здесь вообще случилось? Выдал я, понимая, что вообще-то именно с этого вопроса и надо было начинать, а то выскочил из вертолета и сразу обрадовался. Какой-нибудь газок? Зарин заман? Зарин заман! он же VX, вещество довольно стойкое, может держаться на местности до нескольких суток, капитально отравляя, например, воду в открытых водоемах, а зимой и снег. Тут скорее какая-то комбинация обычного зарина, который также известен как ГБ, Т-144 или Т-46, сказала она на это без тени, испуга и эмоций. Да, был, только и вырвалось у меня. А чего же ты раньше не сказала? Стоп. А если это зарин, то почему мы живы? Как раз зарин – вещество нестойкое, сохраняющее боевые свойства максимум несколько часов. А здесь вполне может быть и какая-то более быстродействующая версия. И живы мы потому, что подобное ОВ способно держаться на местности от силы часа два. Точнее, моя аппаратура сходу определить не может. Вообще. Зарин обычно хорош для тех случаев, когда требуется что-то захватить в целости и сохранности, чтобы личный состав был уничтожен, а техника, строение и прочее просто остались стоять. И, кстати, распылили этот газ явно войска НАТО. Почему именно они? После Второй мировой войны первыми Зарин приняли на вооружение англичане, а их нынешний противник должен иметь на вооружение Несколько другие комбинации подобных ОВ. Я это точно знаю. Здесь были использованы или тактические ракеты с соответствующими боеголовками, или артиллерийские снаряды крупного калибра. Охотно верю. А какого черта они обработали Зарином столь густонаселенный район? Причем свой же. Пока мне это непонятно. Очень возможно, что в связи с появлением в этом квадрате каких-то передовых частей противника то есть ОВД. Да вы расслабьтесь, командир. Я помню, что там, откуда прибыли вы, подобное оружие не применялось. Во всяком случае, пока. Не беспокойтесь, сейчас здесь уже вполне безопасно. Очень хотелось в это верить, хотя некие смутные сомнения все равно оставались. И раз так, выходило, что пилота сбитого нами джет-провозца могли послать сюда вовсе не просто на разведку, а, к примеру, чтобы подтвердить эффективность произведенного накануне химического удара. Хотя что толку было от подобных бессмысленных гаданий на кофейной гуще? Ведь самого пилота уже не поймаешь и не допросишь. Да как-то и не до того, честно говоря. Так что, будем, как помнится, пела одна деваха «Bad with cash flash» и «Back to my country» то есть собирать манатки и сваливать по-добру-поздорову, уточнил я, видя, что Кэтрин о чем-то задумалась, похоже, никуда особо не торопясь. Сразу и тихо, увы, не получится. Это почему? Потому что уже в течение часа моя аппаратура фиксирует как в самом городе, так и в его окрестностях некое движение наземной техники. Какой именно? Боевой. Пока с юго-запада, со стороны французской границы, в город точно вошло десяток легких бронемашин или танков и несколько небольших машин, джипов либо грузовиков. Но до них далеко, в пределах 10 километров. А вот с северо-востока, со стороны Санкт-Венделя, в сар по шоссе которое проходит между аэропортом и городом, двигается небольшая мехколонна в количестве до 10 единиц. похоже. Это ваши соотечественники, командир. И прямо сейчас они повернули не в сторону городских кварталов, а двинулись по подъездной дороге прямиком сюда, то есть в аэропорт. И что с того? Получается, у нас с вами проблема. Поскольку теперь они будут здесь явно раньше, чем мы успеем вырулить и улететь, уничтожить их всех не лучший вариант. Хотя бы потому, что мы плохо вооружены, а их много. И активный открытый бой с ними может просто вывести из строя все имеющиеся здесь самолеты. Так что для начала лучше вам все-таки попробовать с ними пообщаться, объяснив, кто мы такие и зачем здесь. Только постарайтесь придумать достаточно убедительную легенду, чтобы они сразу не заподозрили неладное и не схватились за оружие. Послышался стук каблуков по бетонке. Я обернулся на звук. К нам почти бегом. Возвращалась Клава. «Мой самолет исправен и полностью заправлен», сообщила она, тяжело дыша. «Только... Только все твои мертвы?» «Да... Что же...» «Тогда знай, что все они отравлены Зарином, и газ этот распылили вояки из НАТО, а отнюдь не коммунисты с Востока. Могу сказать, что, судя по всему, они особо не мучились, и я искренне соболезную, но... Вот что...» Сюда полным ходом движется советская мехколонна. И раз так, ты со своим самолетом нам больше не нужна. Если я все правильно помню, ты же умеешь пилотировать? Умею. Тогда прямо сейчас беги и садись на свой С-45. И быстро вали отсюда. Даже если в самолете остались чьи-то тела, сейчас не время их вытаскивать. Это твой последний шанс улететь. Я не знаю, какой именно приказ у наших, которые сюда едут, но мне почему-то кажется, что они тебя так просто не выпустят, а как минимум задержат для проверки. То есть ты можешь застрять здесь надолго, если вообще не навечно. Приятно было познакомиться, только давай на этом и закончим. Все, вали. Твоя Франция недалеко, буквально за речкой. Второго приглашения не будет. Клава испуганно посмотрела на меня, но не стала ничего говорить, и резво убежала в прежнем направлении, рискуя сломать каблуки туфель. Через несколько минут ее бичкрафт загудел и затарахтел запускаемыми моторами. Потом эта контрабандистка из очередной моей недостоверной прошлой жизни не слишком умело вырулила куда-то в середину полосы. Для такого небольшого аппарата вполне хватало и этого. Развернула самолет, прибавила газу и наконец взлетела убрав шасси сразу после отрыва от земли и резко уйдя куда-то в южном направлении. «Может, она и уцелеет, пережив эту войну и ее последствия в своей Северной Африке, если ей, конечно, не помешают долететь туда какие-нибудь недобитые психи вроде пилота давешнего джет-провозта», подумал я, провожая взглядом уходящий все дальше над городом самолет. «Что делаем?» – спросил я на всякий случай передвинув переводник огня Калашникова на автоматическую стрельбу. Пока ждем, командир. Для начала надо выяснить, зачем они вообще сюда едут. А с конкретным планом определимся позже. Очень надеюсь, что у них все-таки нет приказов взорвать решительно все в этом аэропорту. Сказав это, она взяла на перевес РПД. Узи она, похоже, так и оставила в пилотской кабине Сикорского. Я же встал поправив ремень АК-47 на плече, палец на спусковом крючке, но ствол смотрит в землю, дабы до поры никого и ни на что не провоцировать. А шум моторов и лязг гусениц стал отчетливо слышен где-то уже совсем рядом, практически за зданием аэровокзала. Знаете ли вы, что такое фауст-патрон? Вроде Андрей Балашов из художественного фильма Сказание о земле Сибирской, 1947 год.